Глава тринадцатая «Ты так изменился?» «Благодаря тебе и твоим подаркам. Смотри!» Он повел рукой над плечом, и там обозначилась одна из знакомых куколок-оберегов, которая сидела у него на плече, как живая. «Она теперь меня охраняет, и с этой защитой мне никто не страшен. Даже сильным магиком она не по зубам. А других кукол я своим сестрам раздал. Жаль, их мало было. Зато по накопителю всем досталось. А накопители мощные. Их ого-го, как надолго хватит. Еще и осталось несколько про запас. Теперь мы и убежище можем обогреть и свой резерв держать в отличном состоянии. Видишь, какой я теперь чистый? У меня столько силы, что легко получается себя в порядок приводить и одежду очищать да обновлять. А еще представляешь... Меня наняли на работу в клан оборотней. Правда, посыльным. Им как раз кто-то вроде меня нужен был. Отправляют меня всякие нежелательные сообщения передавать в другие кланы и должникам. Я ж неуязвимый теперь. Слушай, а куда ты дел хвост? Наконец я поняла, что сбивало меня с толку больше всего. — Я его спрятал, как все нормальные оборотни, — гордо сказал парень. Правда, они просто перекидываются в человека до конца, а я магии спрятал. Но все равно так намного лучше. Вот, смотри. Он на мгновение вновь вернул хвост, вильнул им и снова убрал, гордо глянув на меня. Ох, зачем я вообще про это заговорила? Ведь в следующий момент со стороны столиков уличного кафе раздался вопль. «Хвост! Это... это...» «Тот самый парень, оборвыш, который приходил вчера, теперь у него есть сила, она ему дала накопители!» Что началось после этого крика? Магики зашумели и повскакивали из-за столов. «Ой!» — пискнул Тольди. «Прости, мне-то ничего не будет, а тебя теперь в покое не оставят. Они тоже будут требовать накопители». «Ничего, справлюсь», — выдавила я, глядя на то, как все, услышавшие возглас, не сговариваясь, двинулись к витрине. «А ты иди, наверное». «Ага, я еще загляну как-нибудь, когда все уляжется». Тольди припустил прочь, на него не обратили внимания. А я вновь установила полок тишины и, обменявшись взглядом с Цербером, вышла в свой мир. «Что там случилось?» — спросил Василий Петрович. Я вроде шум слышал, звуки оттуда чуть искажаются временами, если не совсем рядом с дверью сидеть. Когда вроде четко слышно, когда вовсе будто помехи. Вроде сначала отзыки разговора доносились, а потом кто-то заорал про накопители. Выслушав мой рассказ, он только головой покачал. Да, теперь там какое-то время будет беспокойно». Что-то я не подумал, что народ так по накопителям изголодается. Вот только тебе все равно придется перетерпеть. Ты ведь сегодня там даже и часу не пробыла. А надо минимум часа два. Ладно, сейчас вернусь туда. Пару часов попробую досидеть. Будем надеяться, что они поймут, что я вообще в ней вступать не собираюсь, и угомоняться. Ага, не тут-то было. Когда я вышла наружу, возле витрины была плотная стена народа. И они теперь отнюдь не ограничивались взглядами. Они вообще вели себя так, как будто я им всем что-то клятвенно обещала, но не выполнила. Полок тишины не давал слышать слова, но было видно, как они гневно жестикулируют и разевают рты. Некоторые от перевозбуждения частично утратили человеческий облик, у кого-то глаза загорелись, у кого-то челюсть выдвинулась, и зубы удлинились, и заострились, у кого-то руки начали искриться. М-да, что-то я себя переоценила. Под таким давлением мне совсем не хотелось находиться в магазине. Как сосредоточиться-то? Ладно, хоть у меня ширма имелась, правда, почему-то казалось, что общее негодование проникает и через нее. Устроившись в кресле за ширмой, я принялась обсуждать с сербером наше положение дел. Время от времени от двери между мирами доносился голос Василия Петровича. Он нарочно передвинул перелавок так, чтобы по возможности слышать все разговоры без искажений. Цербер радовался тому, что общается с Создателем, и, похоже, был единственным, кого происходящее не то что не напрягало, а даже и радовало. Да уж, скучать ему теперь точно не приходилось. Был, конечно, еще вариант уйти в какую-нибудь из хозяйственных комнат, например в кухоньку где стоял чайный магический аппарат, но оттуда я не могла докричаться до василия петровича а церберу приходилось бы бегать туда сюда докладывая мне обстановку нет уж лучше при подобном стечении обстоятельств быть поближе к двери между мирами о кстати я выглянула из за шимы вздрогнула увидев всю ту же картину только теперь горящий глаз стало еще больше но все же заставила себя встать и передвинуть кресло для отдыха к двери между мирами. Потом перенесла туда же ширму. Теперь мне было психологически намного легче от ощущения, что для побега в свой мир надо только встать и сделать шаг. Да и с беседовать было гораздо проще. Ему, как видно, в целом было очень интересно узнать о развитии событий. Возможно, он просто соскучился по своему миру. поэтому он то и дело требовал у Цербера отчет о происходящем. А тот радостно в подробностях докладывал. Спустя примерно минут сорок моего пребывания в магазине Цербер внезапно сообщил. «Чувствую портал демонов. Похоже, они сейчас будут здесь». «О, может, Шантар, как и в прошлый раз, разгонит эту толпу?» — оживилась я. «Будем надеяться». отозвался Василий Петрович. Ради такого дела я выглянула из-за ширмы. Магики перед витриной раздались в стороны, и я действительно увидела водянистый портал. Из него показался глава совета Шантар и еще два демона, то ли советники, то ли замы, то ли охранники. Спохватившись, я сняла завесу тишины. К счастью, появление демонов заставило народ притихнуть, а то слушать гневные вопли Не было никакого желания. «Что здесь происходит?» — отрывисто и жутко выпросил глава управляющего совета. «Она дала мощные накопители уличному полукровке!» — ответили ему из толпы. «Просто так! Мы так долго ждали, пока магазин откроется, чтобы их купить, а она просто подарила их!» «Это правда?» — повернулся ко мне демон. Что ж, не вижу смысла отрицать. Да, правда. У меня дома была коробка с поделками, и я ее ему отдала. Целая коробка? И много там было поделок? Ровно уточнил Шантар. Около десяти вроде. Чуток преуменьшил я. Демон застыл, а потом глаза его полыхнули, и над головой на мгновение прорисовались внушительных размеров рога, Похоже, это значило, что он утратил контроль. «Это же целое состояние!» И голос его теперь звучал с шипением. «Ты подарила бродяге целое состояние! Если уж хотела ему помочь, надо было посоветоваться со мной! Я же не зря предложил помощь!» Честно сказать, своим преображением он до жути меня напугал. Внезапно мне показалось, что на долю секунды воздух перед витриной будто потемнел. Опять, что ли, мерещится? Впрочем, мерещилось не только мне. «Что это?» — прорычал Шантар. «Какой-то дополнительный слой защиты?» Из-за того, что он на это отвлекся, я наконец смогла очухаться. Нет уж, продолжать общение в таком ключе — слишком большое испытание для моих нервов. Да и смысла нет. Я шагнула за ширму и взялась за молоток тишины. «Мы еще не договори!» — голос главного демона прервался. «Похоже, он очень разозлился», — сообщил Цербер, с любопытством поглядывая на витрину. В отличие от меня, он ни малейшего дискомфорта не испытывал. «Лучше не выглядывай за ширмы, а то он снова преобразился». Я кивнула и вышла из магазина. обнаружив Василия Петровича величайшей задумчивости. «Испугалась?» — спросил он. «Я еле сдержался, едва не выдал свое присутствие. Хотел сказать ему пару ласковых». «А почему ему нельзя было знать, что вы тут?» «Есть причина. Судя по острой реакции вечно хладнокровного Шантара, в его жизни происходит что-то такое, что невероятно требуется дополнительная сила. Настолько, что твои накопители здорово ему бы помогли. Поэтому мысль о том, что ты так запросто их кому-то отдала после того, как он тут отплясывал перед тобой танцы с бубнами, выбила его из колеи. А это нелегко, можешь мне поверить. И возможных причин такому поведению я вижу две. Первая причина. Ему не хватает совсем немного сил, чтобы выполнить свой давний план и устранить конкурентов, чтобы править единолично. А вторая... Вальтиша действительно наступает и пытается перехватить власть. Причем вторая, мне кажется, более вероятной, поскольку первая ситуация для него не в новинку. «Ну и?» — так и не поняла я. Если бы я подал голос, он мог бы решить, что ты спел с оборотнями, раз я постоянно дежурю рядом и вроде как управляю твоими поступками. У нашего вида, понимаешь ли, Обычно очень сильна потребность поддерживать своих. А если бы он так решил, то последствия могли бы быть непредсказуемыми. А так он позлится немного, потом быстро осознает, что натворил, и будет всячески тебя задабривать, пытаясь сделать все, что угодно, лишь бы ты все таки осталась хранительницей перехода и в перспективе открыла магазин. Выходит, его вспышка мне на руку? И да, и нет. Минус в том, что если ему настолько нужна сила, то желание заполучить аж целого человека сейчас невероятно велико. Попади ты в его руки, он мог бы решить все свои вопросы разом и разобраться с Вальтишей и захватить единолично власть. Поэтому теперь я не сомневаюсь, что он активно ищет способ каким-то образом вскрыть защиту магазина. Если я прав, то он ее уже исследовал вдоль и поперек в поисках уязвимых мест. и наверняка позаботился о том, чтобы ее ежедневно продавливали, пока она не поддастся. Мне стало здорово не по себе. И что теперь? Возможно, это просто мои предположения. В любом случае, в ближайшие дни тебе желательно от двери не отходить, пока ты находишься в Мисбурке. А вот полок тишины лучше по возможности снимать, иначе сложнее будет заметить момент, когда начнут пробивать защиту, если вдруг такой настанет. Сегодня еще подержи его, пока Шантар не опомнится и не наведет порядок, пытаясь гладить впечатление. Думаете, он в любом случае начнет мириться? Разумеется. Он же всегда думает на два шага вперед. Я тебе об этом уже говорил. Если защиту пробить не получится до того, как ты утратишь человечность, Он будет всячески подлизываться к тебе уже как к хозяйке перехода, чтобы ты поставляла ему и городу накопители. Я кивнула и призадумалась. Мне совсем не хотелось, чтобы защита раньше времени распалась. А значит, мне надо по возможности проводить в Мейсбурге как можно больше времени сейчас, пока еще все в порядке. Ведь способности пробуждаются только в те моменты, когда я на той стороне. Выходит, сокращать в этой обстановке время посещения никак нельзя. Мне обязательно нужно как можно скорее перестать быть человеком, пока защита цела и невредима. Если не успею, понятия не имею, что тогда. К двери-то между мирами меня все равно будет тянуть, и чем дольше я сопротивляюсь, тем настойчивее. В конце концов, меня просто выбросит туда силой. А если с той стороны будут караулить демоны... В этом случае останется один выход попросить Василия Петровича обратить меня в оборотне. Вот только мне что-то не хочется. Василий Петрович, вы и вроде говорили, что саму дверь между мирами никто не видит, да? Ну, кроме вас, так как вы хранитель. А когда я нахожусь в проеме, меня тоже выходят, не видят. Определенно. К чему ты ведешь? «А что, если я буду сидеть ровно на границе, а? Вы когда-нибудь такое пробовали? Ведь, по сути, если наш с вами дар хранителей нужен для того, чтобы обеспечивать энергетический обмен между мирами, то в центре нам самое место, так? И в этом случае меня не увидят ни с одной стороны, а я буду видеть всех». Хм, можно попробовать», — призадумался оборотень. «Правда, сработал ли эксперимент?» Мы узнаем только завтра. Сегодня ты уже какое-то время провела в Мисбурге, и тянуть туда тебя не должно. А вот завтра, если нахождение ровно на границе будет недостаточно, то тебя должно начать тянуть на ту сторону. Только вот если вдруг на границе из-за перехода тебе станет как-то нехорошо, эксперимент сразу прекратим. Я ведь понятия не имею, как именно скажется долгое пребывание ровно посередине». «Начнём прямо сейчас», — оживилась я. «Уберу ширму от перехода с той стороны, сяду по центру и сниму полок тишины. Хочу проверить, будут ли меня видеть те, кто стоит перед витриной». Так я и поступила. Сначала ровно в центре проёма поставила стул, потом перешла в Мисбург и убрала ширму. Однако народа возле витрины не было. Похоже, Василий Петрович был прав». Шантар спохватился что наломал дров и теперь пытался исправить ситуацию демон всех разогнал подтвердил цербер потом явились еще демоны и закрыли кафе напротив откуда на тебя тоже пялились а еще тебе тут какую то магическую вывеску повесили над входом но я ее не смог прочитать наверное там предупреждение чтобы не доставляли тебе неудобств правда горожане все равно иногда проходят мимо и заглядывают в витрину Тот хлыч в блестящих штанах, который любит тут отираться и строить тебе глазки. И вовсе раз в пять минут туда-сюда курсирует. Иногда останавливается на пару минут у витрины. Может, на вывеске как раз ограничение по времени прописано? Эх, любопытно-то как. Что ж, подождем. Мне нужно убедиться, что меня не видят. Я сняла полок тишины и уселась на стул в центре. Цербер, ты меня видишь? Вижу, но я не считаюсь, ведь хозяин вложил в меня свою энергию при создании. А почему ты между мирами не ходишь? Не знаю. Наверное, только хранитель может ходить, и больше никто. Так и есть, — подтвердил Василий Петрович. Теперь было намного удобнее общаться втроём. В свое время я провел много экспериментов с переходом. Пробовал даже провести через него кого-нибудь. Ничего не вышло. Проносить получается только однозначно неживые предметы. Я кивнула и прислушалась к себе. Нахождение на границе ощущалось вполне себе комфортно. Никакого раздвоения не было, голову не давило, да и вообще я словно сидела в проеме обычной двери. Внезапно мне пришла в голову интересная мысль. «А если я сделаю оберег себе самой? Я же пока человек? Подгадаю эмоциональный момент, да сошью куклу. Если она-то хорошо защищает, то почему этим не воспользоваться?» Потому что активировать подобный охранный оберег может только тот, для кого он предназначен, чтобы защита завязалась на одну конкретную ауру. а твоя сила еще не пробудилась настолько, чтобы ты сознательно могла передать магическую искру. Жаль. Но если хочешь, то наделай себе оберегов на будущее, пока еще не утратила человеческую сущность. Вообще, это очень хорошая идея. Даже если сама потом не воспользуешься, сможешь продать или подарить тем, кому захочешь помочь. Вот тебе и полезное занятие, пока силу ждешь. Я как-то даже сразу-то и не сообразил это предложить. Просто у меня при переходе такой возможности не было. Я же сразу оборотнем перешел. А тебе грех не воспользоваться случаем. Сейчас как раз со всеми этими переходами туда-сюда эмоции на острие. Так что должны получиться сильные накопители и артефакты. Я оживилась, уже обдумывая, что именно буду делать. Допустим, помимо кукол... Что еще можно сделать с ориентацией на магию? Можно из соленого теста медальончиков налепить и на них какие-нибудь символы нарисовать. Поищу информацию о магических рунах с разными значениями. Помню, в школе я этим увлекалась. Нашла в каком-то журнале перечень рун и одно время на руке их себе рисовала, воображая, что это как-то помогает. Но с тестом возни много. Там же запекать еще нужно. Да оно и трескается иногда. И вообще как-то не очень меня это привлекает. Можно браслеты из бисера толстые плести и на них символы делать, но это долгое занятие, да и бисера много требуется. В этот момент курьер доставил книги. Я наблюдала за тем, как он вручает заказ Василию Петровичу. Меня парень вроде не заметил. По крайней мере, никак не отреагировал и даже взглядом не удостоил.